Капитула 18. Познавательная. Простите, за опоздание Зайта Ларгуна! Сладко пропела Элитера. Она стояла за дверью в компании черноволосой подруги. Мы только что получили в деканате справку о прикреплении к вашей группе. Преподавательница взяла шелковый листок в руки, пробежала строчки глазами и впустила магес внутрь. Что ж, проходите, с прибавлением нас. «Значит, вас будет пятнадцать. Хорошо, садитесь, девочки. Мы как раз собирались кратко познакомиться и представиться. Кто желает начать?» «Я», — громко ответил Хирут. «Нет, я», — со смехом перебил его черноволосый брат. «Лучше я», — вклинился третий Тхарут, имя которого я обязательно когда-нибудь выучу. Они принялись спорить, перебивая друг друга. Зайта Ларгуна опёрлась о свой стол, достала из кармана хронометр и терпеливо ждала, когда им надоест. Тхароты же устроили настоящую перепалку, Причем видно было, что делают они это просто ради того, чтобы пообезьянничать. «Да сколько можно уже? Хватит!» – не выдержал беловолосый парень, но преподавательница остановила его жестом. Спустя пару минут перепалка как-то сама собой прекратилась и наступила тишина. Все выжидательно посмотрели на Зайту Ларгуну. Она сверилась с Икисом и сказала. «Вы украли у себя и у каждого из класса по 10 минут времени. Это два с половиной часа, если сложите вместе. Я не собираюсь вас отчитывать или взывать к вашей совести. Еще одна подобная выходка, и я просто отстраню вас от занятий. Будете писать заявление в деканат, чтобы вас определили в другую группу. Это касается всех дисциплинарных нарушений. У меня слишком мало времени, чтобы тратить его на тех, кто относится к нему неуважительно. Меловидное лицо Зайты Ларгуна стало жестким. Ямочки исчезли, а в серых глазах мелькнули металлические искры. Магесса вызывала во мне все более сильную симпатию. Надо же, как ловко она поставила отхоротов на место. Нужно взять этот метод на вооружение. Давайте начнем с вас, указала она на беловолосого долговязого парня. Зури улергает, хочу поступить на защитно-боевой факультет, глубоким голосом ответил он. Могу сплести три разных аркана четвертого уровня. Нужно показать? Пока нет. Для этой практики мы позже перейдем в другое помещение защиты от спонтанных выбросов магической энергии преподавательница перевела взгляд на соседа Зурия. «Изенник Габер, хочу поступить на судостроительный», представился коренастый парень с бледно-русыми волосами и прозрачно-голубыми глазами. Зайта Ларгуна выслушала всех, одного за другим. Оказалось, что невыразительного Тхорота зовут Бирта, а рослого темноволосого Бат. Все трое хотят поступить на защитно-боевой. или Элитера, и ее подруга Гвакантесса Искория Зарат планировали учиться на общебытовом. А вот Лорея чуть стесняясь, сказала, что хочет поступить на ветеринарный. Необычный выбор для аристократки, но да ладно. Зиталь пока не выбрал между исследовательским и аркановеческим факультетами. Остальные парни отдавали предпочтение защитно-боевой магии, только один назвал архитектурно-строительный. Высокий и полноватый он выглядел очень серьезно, даже насупленно, а еще немного картавил, поэтому нельзя было сказать с уверенностью «Эрайкитон» или «Эгайкит», но я склонялась к первому варианту. Присутствие Элитера почему-то нервировало, и я даже пропустила имена еще двух одногруппников. Закончив со знакомством, мы выслушали небольшую лекцию о правилах безопасности и поведения на практических занятиях а после короткого звонка перешли в другой класс, выложенный морским камнем. Вода вообще плохо держит магию, а этот камень и вовсе препятствует ее накоплению, рассеивая в воздухе. В бухтах, где этого камня много, не строят порты, да и городам мешают подобные залежи под боком. Ведь они истончают чары, а никакое крупное поселение без магии не построишь. Дома отсыреют и разрушатся, Вода не побежит по трубам, а улицы по ночам будут стоять темными. Зайта Ларгуна попросила всех продемонстрировать свои умения, и арканы четвертого класса смогли сплести только мы с Зурием. По иронии, именно мы с ним не поступили сразу. Интересно было наблюдать, насколько по-разному люди работают с магией. Изящнее всех колдовала Элитера. Ее движения были похожи на завораживающий танец. К сожалению, следующее занятие прошло куда тяжелее. Математика никак не хотела даваться, и даже короткие пояснения Трайдоры не всегда помогали. Я чувствовала себя непроходимо тупой и совершенно не понимала, как вся остальная группа решила заданную в конце задачу. Преподаватель посмотрел на меня с некоторым сомнением, но я сдаваться не собиралась. Тщательно списала все с доски и решила разобрать позже вместе с трайдой и горьей. Когда занятие закончилось, и часть группы уже вышла, а я убирала в сумку блокнот и карандаши, на мои плечи легли тяжелые теплые ладони. — Зайта-мораза, сходишь со мной сегодня на свидание после ужина? — нараздался чуть хриплый голос детали. — Прогуляемся по парку. Говорят, что тут даже озеро есть. Интересно было бы посмотреть. Странно приглашать девушку на свидание и называть ее при этом акулой. Я повела плечами, но руки он не убрал, напротив, только усилил давление, не давая встать. Просто не могу игнорировать тот факт, что зубки у тебя есть и очень острые. На меня это только восхищает. Не люблю мямлей. «Убери руки, Зиталь», — попросил я, теряя терпение. «Какая неприступная зайта» хмыкнул он, но руки убрал. «Ничего, я умею быть настойчивым». Он стоял, за загораживая проход, и мне пришлось встать, сесть на стол и перекинуть ноги через него, лишь бы не проходить в притирку к нему. Нет, деталь, безусловно, был хорош собой. Но в сравнении с Ярцем он проигрывал по всем фронтам. Кроме того, он человек, а я Гайрона. И для меня это был реальный барьер. Я видела себя только рядом с мощным Гайроном, каким был мой отец. «Зиталь, я не заинтересована в отношениях». Вы все так говорите, а потом внезапно становитесь очень даже заинтересованы. К этому моменту мы в классе остались вдвоем, нас разделял лишь стол. «Я могу предложить тебе только дружбу, Зиталь», — честно сказала я. «Мне нравится другой». Но его тут нет, не так ли?» Протянул одногруппник, внимательно изучая мое лицо. А я есть. Так что посмотрим вето. И да, ты слишком красива, чтобы с тобой дружить. Так что у меня на тебя совсем иные планы. Он обаятельно улыбнулся и проводил меня взглядом. Я чувствовала его внимание всей кожи и не знала, нравится мне оно или нет. Соседок нашла в столовой. Чего он хотел? Сверкнула ореховыми глазами горя. На свидание звал. пожало плечами я. А ты? Жадно спросила Шатенка. Отказала мне сейчас не до того. Отказала? Разочарованно протянула она. Он же такой симпатичный. Ну и что? У меня есть более важные проблемы. Девочки, я из занятия по математике толком ничего не поняла. Перевела я тему. Не страшно, разберем, сказала рыжая. «Мне кажется, будто мне просто не дано». «Но-но», — подбодрила Трайда. «Не вешать нос, все получится». «Мне еще нужно учебу оплатить перед занятием». «Вы как, уже успели?» «Нет, пойдем вместе», — отозвалась Горя. В деканате было тихо и пусто, но казначей оказался на месте. Я хотел рассчитаться сразу за год, но со словами «Вы сначала первую сессию сдайте». Он взял деньги только за первый триместр. Двадцать даблона с меня и по тридцать с девочек. Они такому раскладу немного удивились. Пришлось рассказывать про скидку для сирот. На лекцию по зельеведению мы едва не опоздали. «Итак, начнем!» — бодро гаркнул моложавый преподаватель с внушительными усами. «Для начала немного общих сведений». «Кто из вас знаком с классификацией зелий?» «По сакулдарицу, беруленцу или по ликиду?» громко спросила Гория. Все взгляды обернулись на нее, а у преподавателя от умиления зашевелились усы. «А лично вам какая ближе?» ласково спросил он. «Лично мне кажется более логичной классификация по ликиду. Какая разница покупателю, как мы готовим зелье?» Его волнует исключительно воздействие готового продукта. Ликит предлагает разделять зелья на целебные, ядовитые, косметические, обезображивающие, усиливающие, ослабляющие, компенсирующие и предотвращающие, и как отдельный класс предметные для применения к различным объектам и артефактам. Этот принцип понятен потребителю и не вызывает вопросов. Что же до классификации соколдарица? то, допустим, придет клиент в лавку и скажет «Дайте мне зелье холодного приготовления». «И что мне ему дать? Яд, шампунь от блох или эликсир для восстановления зрения?» «Верно, но мы с вами, как зельевары, обязательно должны знать все три классификации. Ведь по сакулдарицу мы зелья не только готовим, но еще и храним», — радостно воскликнул преподаватель будто хранить зелье было его любимым и самым занимательным на свете занятием. Вот, к примеру, стало в вашей лавке жарко, половина зелий холодного приготовления тут же испортилась. Но если у вас в голове есть четкое разделение, то вы изначально все особые зелья в холодильном или подогревающем шкафах держать будете. Правильное хранение, дорогая моя, едва ли не важнее приготовления. Но об этом чуть позже. А что вы скажете про систему оценки зелей по беруленцу? Да что сказать, все зависит от количества. При большом желании водой можно на смерть отравиться, хотя она не ядовита, и по шкале беруленца у нее ноль. Как верно подмечено, промурлыкал преподаватель, глядя только на Горию. Всю дальнейшую лекцию он смотрел только на нее. Читал только для нее и вопросы задавал тоже только ей. У противников фаворитизма, наверное, знатно припекло зады, но мне такая лекция понравилась ужасно. Не скучно, нудно, заунывное бубнение про типы ягодных настоек, а живой диалог двух специалистов. Когда Гурия сказала, что разбирается в зельеведении, она ни капли не слукавила. От практического занятия по зельеварению я ждала чего-то интересного. Во-первых, производила впечатление сама лаборатория Зайтаны Беларлари, полноватой добродушной преподавательница с пышной высокой прической из непослушных ржавого цвета кудрей. В помещении было уютно, как у бабушки в кабинете. Профессорский стол стоял в отдельном олькове, вокруг пахло приятной смесью мирта и оланды. Все стены уставили баночками, скляночками, коробочками, бутылочками. Вокруг царил приятный дневной полумрак, потому что некоторые зелья не любят яркого света. Не учебный класс, а целый музей. Во-вторых, несмотря на мое прохладное отношение к изготовлению всяких настоек, мазей, эликсиров, лосьонов и иже с ними, сама я все-таки девушка и интересуюсь всеми перечисленными продуктами в качестве потребителя. Мне было бы любопытно узнать, из чего, к примеру, делают бальзам для блеска волос и как он действует, чтобы в дальнейшем покупать качественную косметику, а не сваренную в тазике бурду из лапок жуков и обезьяньих экскрементов. Хотя и последнее тоже имеет право на жизнь. Лишь бы эффект того стоил. Но вместо этого мы учились зажигать спиртовки, греть колбы и мыть мензурки. Хотела бы сказать, что это была блажь преподавательницы, но нет. Оказалось, что бравые воины, спящие и видящие себя на защитном боевом факультете, не умеют пользоваться лабораторной посудой. Хотя и это еще не все. Мы попробовали изготовить простейшее противорвотное зелье. У кого-то горе получилось отлично, у кого-то большинства среднее. А у Элитера, Зитали и Зурия не вышло вообще. Когда настало время убирать со столов, Зурий спокойно помыл за собой и колбы, и мензурки. А вот аристократки ушли, оставив грязную посуду, заляпанную испорченным зельем на столе. — А ну-ка вернулись, голубчики! — ласково позвала их преподавательница, склонив голову на бок. — Что? — не понял Зеталь. — А убирать за вами кто будет? — елейно спросила Зайтана Беларларе. — Уборщица! — предположил Зиталь, старательно игнорируя одногруппников, образовавших небольшую очередь к трем раковинам для мытья посуды. «Сами убираем, голубчики!» Широко улыбнулась преподавательница и ласково предупредила. «А если решите спорить, минус один балл на экзамене за каждый спор. У меня тут книжечка есть, все туда записываю. У нас с вами в триместре двадцать семь занятий запланировано. Будете на каждом много разговаривать, даже на двадцать баллов зельеведения не сдадите». Ну, у вас же зелье варенье, а мы будем сдавать зелие «Минус один балл вам, Зайтан Алахир. Задания на экзамене будут как теоретические, так и практические. А теперь марш мыть за собой стол и колбы». Зиталь подчинился, а вот Элитера нет. Она с надменным видом постояла у выхода в компании своей подруги, а затем проговорила. «Мэтиц. Не для того платит пять даблонов в месяц, чтобы я тут посудомойкой горбатилась. И вашу работу я за вас делать не собираюсь. А вот об этом...» Элитера изящным жестом обвела стол, составленный ею грязной посудой. «Обязательно сообщу в деканат». «Минус пять баллов, голубушка», — ласково ответила Зайтана Беларваре. «Это мы еще посмотрим». Фыркнула аристократка и ушла, хлопнув дверью. К вечеру голова уже трещала от новых знаний. Нет, учиться я очень хотела и понимала, что это нужно. Однако с непривычки мозги просто отказывались работать. В приюте нас отучали думать и напрягаться, и теперь мне пришлось очень сложно. Хорошо, что последним занятием стояла физподготовка. Хотелось размяться и пробежаться на свежем воздухе. К счастью, сильно нас никто мучить не стал. Пару кругов бегом по парку и небольшая тренировка баланса и ловкости на вбитых в землю бревнах. Трайдора откровенно страдала. Бедняжка вся покраснела и вспотела. Но я в этом видела хороший знак. После такого купаться она точно будет вечером, значит, на завтрак мы придем пораньше. Я уже подумала, что бесконечный первый день учебы наконец завершился, Как преподавателю физкультуры через почтовый аркан пришло уведомление. «Витана и Нор вас вызывают к ректору», — прочитал он записку. «Но почему?» В груди зашевелилось неприятное предчувствие. Ничего хорошего в вызове к ректору нет и быть не может. Я не показала досады, молча вытерла пот с лица и направилась в административный корпус» из переписки Абираты Зайтар и Дайлоры Элитеры. «Лора, я до сих пор не могу прийти в себя от шока. Отец просто в ярости, особенно после того, как в газете появилась заметка о случившемся, в которой назвали произошедшее закономерным желанием навредить мне из-за мерзкого характера. Отец тряс этой газетой перед моим лицом и орал больше часа. Мне пришлось все ему открыть». Опущу все сказанные им слова, которые осами жалили мою самолюбие. Самое обидное, что он совершенно не захотел принять мою сторону. Родители отчитывали меня несколько часов, и это было в чем-то даже хуже самого Бала. Нет, придумку с клещами он даже похвалил, но сказал, что я сама виновата в случившемся, если разозлила кого-то могущественного, да еще так, что со мной поступили столь жестоко. Я все время думаю об этой ситуации и прихожу к выводу, что никому, кроме соседок, не было смысла мне мстить. Ни с кем из проклятийников я не ссорилась. Да никто никогда и не ссорится с ними. Но я заметила, что на балу Инор стоял рядом с Сендой, а он очень сильный маг. Они дружат? Это он помог ей отомстить? У меня нет ни единого сомнения, что в этом замешана Инор. Понятно, что сотворить чары такого уровня сама она бы не смогла. Но ведь кто-то должен был пустить проклятийника внутрь блока и уговорить его поступить таким образом. Прошу тебя, проследи за ней, выведай все, что сумеешь. Отец запретил мне развивать конфликт, но мне по позарез необходимо выяснить, кто именно наложил проклятие. Ведь снять его сможет лишь автор. А мне жизненно важно понять, кто это потому что отец пока не знает самого страшного. На момент наложения проклятия у меня в комнате находилась тиара моей покойной прабабки. Он много раз запрещал мне вынимать ее из хранилища, но я ее обожаю и поэтому подменила настоящую на подделку, а оригинал хранила у себя и взяла с собой в академию. Не спрашивай, зачем, я теперь и сама понимаю, что это было глупо. Но ты видела, насколько эта тиара красива. А еще она всегда приносила мне удачу. Я хотела надеть ее на бал, но в последний момент не решилась столь откровенно демонстрировать богатство. Словно сама святая Ама Иста с руку отвела. Окажись, Ара, на мне в тот вечер. Она бы осыпалась прахом, как и платье. Теперь мне во что бы то ни стало необходимо выяснить, кто именно наложил проклятие, чтобы спасти фамильную реликвию. Если отец узнает, он меня убьет. Пожалуйста, помоги и выясни все, что только сможешь. Когда станет понятно, кто автор проклятия, я сначала заставлю его снять чары с тиары, а потом. Скажем так, я собрала достаточную сумму, чтобы оплатить любую месть проклятийнику Инор. Надеюсь на твою помощь, Абирата. Аби ты права? Инор точно замешана в этом деле. Тхаротов допросили и отпустили, ничего им не сделав. В наложении проклятия они невиновны, и этого плетения не знают, это точно. Вроде бы факультет проклятийников тоже допросили в полном составе и никого не нашли. А вот что мне стало известно. Перед балом Инор заходила к Хируту Тхароту и о чем-то с ним говорила наедине. Это очень подозрительно. «Стоит ли мне рассказать об этом ректору? У меня ощущение, что они просто решили замять этот скандал. Все ведут себя так, будто ничего не случилось». «Хорошо, что ты уехала, Аби. Я рада, что ты не слышишь, на какое беспричинное злорадство способны люди. Я уверена, что тхароты сделали все нарочно и прекрасно знали о последствиях. Я приложу все усилия, чтобы тебе помочь, Аби». Но не лучше ли передать это дело в руки следователей? Д. Э. Лора, нет. Сообщать кому-либо – это очень плохая идея. Я хочу сначала попробовать разобраться самостоятельно. У меня есть и другие связи в Академии. Пожалуйста, держи меня в курсе. И внимательно следи за Инор, Ероской и Алаей. Хорошего тебе дня. Абирата.